Глава седьмая. Когда спускались по тёмной внутренней лестнице, Маша уже в самом деле было интересно, что он собирается ей показать. А когда вошли в гостиную, и она увидела на круглом ореховом столике, подвешенный между двумя опорами латунный диск с непонятными то ли узорами, то ли буквами, Крастелевский стал казаться ей сном, и даже не кошмарным. Поразительное действие оказывал на неё Морозовский дом. Вот, сказал Кирилл. Это астролябия. А для чего она? с любопытством спросила Маша. Это зависит, Кирилл говорил по-русски немного странно. Акцента нет, но по тому, как строит фразы, чувствуется, что английский ему привычнее. Это зависит от местоположения, поправился он. Людям 15 века астролябия служила для определения их координат. А я использовал её для упорядочения мыслей. Мне как раз не помешает, подумала Маша. Никогда она этой астролябии в гостиной не видела. Когда Кирилл успел принести её сюда, и главное, как догадался, что ей понадобится мысли упорядочивать. У тебя тоже что-то случилось, поняла она. Поэтому мысли в разброд пошли, да? И тут же прикусила язык. Он вот не стал её расспрашивать о том, что его не касается. Хотя вообще-то его гораздо больше касается, почему в его дом врывается чёрная тьма, а не кто, чем её? Почему ему требуется упорядочивать мысли? К счастью, Кирилл не обратил внимания на бестактность машиного вопроса. Видишь, вот это тимпан. Он коснулся латунного диска. На нём проекция неба, полюс мира, небесный меридиан. А вот это где шкала, внешний лимб. Эта астролябия откалибрована для регионов, которые входят в Великобританию. Оттуда её когда-то и привезли. С каждым его словом страх, паника, волнение, подавленность, всё, что 10 минут назад вызывало слёзы и сопли, вылетало из неё, как вышибленное неведомой силой, хотя он явно не ставил перед собой такой задачи, или ставил. Маша посмотрела на Кирилла с удивлением. Кто он? Что он? Она даже профессии его не знает. Да что профессии? Она настолько не обращала на него внимания, что и лицо его только сейчас разглядела. Лицо необычное, это точно. В чём необычность, Маша поняла не сразу, но пока Кирилл показывал ещё какие-то знаки, выгравированные на астролябии, всё-таки поняла. Просто она никогда не видела таких правильных черт. Покрасивее видела и сколько угодно. Да вот хоть Игорь красавец был, а Крастелевский так и вовсе. Но правильность, точность каждой линии этого не видела в таком совершенстве. И удивлённо отметив про себя, что уже думает о Крастелевском не только без страха, но даже без интереса, Маша принялась разглядывать лицо вереного сына. Пока он рассказывает про средневековые способы навигации и не обращает внимания на её неприличное любопытство. А частью он был похож на Веру, но всё-таки не очень. Было бы жалко, что не похож, если бы его внешность не представляла собой другую, неверную, разновидность явной, но неопределимой тайны, а раз представляла, то и жалко не было. У Веры глаза были непонятны, потому что цветом напоминали камень в её кольце, а у её сына, потому что вообще невозможно было определить их цвет. Как не определишь цвет почвы в глубокой тени, из тёмной земли она состоит из гранита или, может, из одной только травы. Тут Маша посхватилась, что Кирилл хоть и погружён в объяснение того, где на астролябии обозначен небесный экватор, северные и южные тропики, а где зодиакальный круг и самые яркие звёзды, но может вдруг отвлечься и заметить, что она разглядывает его, как неведомую зверушку. "А откуда ты всё это знаешь?" спросила она, как только он взглянул не на астролябию, а на неё. Изучал в детстве Меня это интересовало, ответил он. И прежде чем она успела спросить ещё что-нибудь, спросил сам: А нога у тебя не болит? Щеколотка опухла. Маша глянула на свою щиколотку. Опухла, да. Наверное, лицо её переменилось так заметно, что он повторил: Болит? Не могла же она объяснить Каким ни выносимо ясным сделалось в эту самую минуту её унижение от всего произошедшего. Как могла она позволить себя ударить? Как будет после этого жить? Маша в голосе Кирилла послышалось очувствие, хотя она не произнесла ни слова. Я уверен, ты совершенно не виновата в том, что случилось. Как ты можешь быть в этом уверен? Она потерла нос, чтобы из глаз не пылились слезы. «Ты же не знаешь!» И, забыв, что все, связанное с Крыстелевским, ей невыносимо, стала говорить сбивчиво и быстро о нем, о необъяснимой своей глупости, которую почему-то считала любовью, о микеланджеловской кисти на его плече, о пощечине. Да, о пощечине тоже. Она была уверена, что никогда и никому не сможет об этом рассказать. Но рассказывала так, будто это не было самым страшным унижением в её жизни. Она говорила, не глядя на веренного сына, обхватив себя за плечи, как будто боялась упасть со стула, и правильно боялась, потому что в конце концов именно упала, то есть упала бы, если бы Кирилл не придержал её. И, в общем, я себе так противно, как, как не знаю что, закончила она и наконец подняла глаза. Он очень высокий. Только теперь Маша это поняла. Когда он приехал, она вообще не обратила на него внимания, потом почти не встречала его и по тому не обращала внимания тоже. А сегодня, когда трудновато было бы не обратить, всё время находилась в таких странных положениях: то на спине, то на четвереньках, то скрючившись на табуретке, что рост его был ей не ясен, а вернее, не до того ей было. Сейчас ей показалось, что он упирается головой в потолок. "Почему ты себе противно?" спросил Кирилл. С высоты своего устрашающего роста он смотрел на неё будто из тени. "Потому что он прав", ответила Маша. Она поняла это только в ту минуту, когда произнесла, глядя в глаза, выражение которых было ей как раз совершенно непонятно. Наверное, выражение её собственных глаз Переменилось при этом так сильно, что Кирилл сказал: "Подожди, я думаю, стоит немного выпить. Нам будет легче говорить". И прежде чем Маша успела ответить, открыл буфет, который Вера использовала как бар, и достал оттуда высокие стаканы и бутылки. "Это что, отвёртка?" спросила Маша, когда он поставил перед ней стакан с чем-то переливчатым, красновато-оранжевым. "Отвёртка?" Ну, водка с апельсиновым соком. А, нет, там кампари. Принести лёд. Лёд был Маша без надобности. Она выпила коктейль залпом. И хоть кампари явно предназначался не для такого простецкого употребления, это оказалось именно то, что нужно. Почему ты считаешь, что он прав? спросил Кирилл. Когда он предложил выпить, Маша думала, это потому, что хочет поменять тему, которая его, конечно, интересовать не может. Но оказалось, что он хотел именно того, о чём и сказал, чтобы легче стало говорить. Ей во всяком случае точно стало легче, и не только говорить, но вообще жить. Этому стоило бы удивиться, потому что Маша точно знала: алкоголь действует на неё только физически, притом не слишком приятно. Голова кружится, в сон клонит, а никакого душевного освобождения не приносит вовсе. Но, наверное, что-то изменилось в её жизни, и сильно, и, может быть, необратимо. Всё предстало перед ней по-новому, даже коктейль с кампари. Крастелевский прав, потому что я пыталась врать, сказала она. Мне было скучно с его матушкой, но я всё равно к ней ходила. А это же враньё. Враньё и расчёт. Ну и что теперь, святую жертву из себя корчить? Я пыталась его за верёвочки дёргать, он меня. Мне так не кажется. Почему? По всему, что ты рассказала. Маша не могла вспомнить, что именно рассказала перед тем, как Кирилл предложил выпить, и коктейль с кампари так неожиданно привёл в порядок её чувства и разум. Странно, что он вообще разобрался в её сбивчивой речи. Дуры выгляжу, я понимаю, вздохнула она. Это не так. Так, а я про всё это курсовую писала вообще-то. Про манипулирование и прочее, с примерами из фокус-групп. В центр специально ходила. Ну, где женщины на передержке, которых мужья колотят. Кирилл расхохотался. До сих пор Маша замечала улыбку только у него в глазах, и то невозможно было сказать с уверенностью, есть ли она Поэтому не ожидала смеха и, может, обиделась бы, но когда, задрав голову, посмотрела на него, то обижаться забыла. В нём совсем не было того, что привычно называют обаянием. Да и может ли оно быть при такой правильности, чёрт? И смех не разрушил их выверенности, но другое стало для Маши очевидным, когда он засмеялся. В нём было так много правды, что казалось, только из неё он и состоит. В математически разумном чертеже его облика ложь была не предусмотрена, так же как все её производные, пошлость, фальшь, и это было в нём естественно, как симметрия, которая предусмотрена в снежинке ещё на стадии её появления и даже на каких-то более дальних и давних стадиях. Извини, сказал Кирилл. Смеяться он перестал, Но улыбка ещё высвечивала гармонию его облика, и от этого захватывало дух. Я заглядываю в русский Твиттер, поэтому, возможно, пока ещё чувствую юмор. Ты очень смешно сказала про женщин на передержке. Ничего особенно смешного Маша в своих словах не находила, но у него другой взгляд, наверное. Интересно, где он учился? В Йеле, может, или в Гарварде? Когда она готовилась сдавать TOEFL и смотрела на Ютубе лекции по психологии, тренируясь понимать устный английский, то в Гарвардской, то в Стэнфордской аудитории видела такие лица, какие такие, она объяснить не смогла бы, но увидев узнала бы, и ей казалось, что у него именно такое лицо. А где ты работаешь, спросила Маша. Есть ли секрет, конечно? Не секрет, в Палалта Ух ты, восхитилась она. Никогда живовости вот Джобса не видела, в смысле кого-то вроде Стива Джобса. Вряд ли это про меня. Показалось, он сейчас снова расхохочется, но нет. Ей стало так любопытно, что даже пружинки на голове зашевелились, наверное. А она не то, что не видела кого-то вроде Стива Джобса. Мир, в котором его можно было бы увидеть, представлялся ей шкатулочкой с редкостными диковинами. разглядеть которые поближе так же невозможно, как интересно. Нет, не подходят к этому фантастическому миру такие словечки — шкатулочка, диковины. Маша даже не понимала, откуда они вообще взялись у нее в голове. Из сказок про золотое яблочко, может, которое катается по серебряному блюдечку и показывает все, что только есть на белом свете. — Ты искусственный интеллект изобретаешь? — спросила она. «Изучаю поведение людей. Проверяю интуитивные догадки. Бигдата». «А-а-а!» — глубокомысленно произнесла Маша. «Что такое бигдата, она, конечно, знала, но не настолько хорошо, чтобы сходу понять, при чем здесь интуитивные догадки». «А тебе это подходит?» — все-таки ляпнула она. «Ну, ей правда так показалось». Весь его облик подходил к странному, призрачному, математическому, но пугающе живому океану, который плескался внутри её айфона и о котором Маша не думала, потому что он находился за пределами того, о чём она способна была думать. "Почему ты так считаешь?" Кирилл улыбнулся. "Я похож на Дельфийского оракула?" Причём Дельфийский оракул, она не поняла уже совсем. Ей стало стыдно, что она пытается выглядеть в его глазах умнее, чем есть, и она сказала: "Вообще-то я не очень-то понимаю, что с big data делают. Рассчитывают, как правильно кроссовки продавать? Big data это большие массивы данных об индивидуальных предпочтениях пользователей сети, в том числе о кроссовках, которые они хотели бы покупать". Ее правильное толкование позволяет выполнять тонкую подстройку любого продукта для любых целевых аудиторий. Смысл его слов был понятен, но следующий вопрос Маша задала все-таки с почтительной опаской. — И ты это делаешь? — Да. — А откуда ты знаешь, какое толкование правильное? Он улыбнулся снова, и Маше показалось, что и расхохочется сейчас снова тоже. Интересно, что такого глупого в её вопросе. Ты всё понимаешь очень быстро и точно, как будто расслышав её мысли, совсем как Вера, сказал Кирилл. Но очень смешно жмугаешь носом. Да, дело именно в том, чтобы найти правильное толкование. Иначе все эти гигантские массивы данных просто случайный хлам в цифровой яме. Поэтому я и вспомнил про дельфийского оракула. А ты сегодня ела? Задавать неожиданные вопросы он умеет, чего уж. Правда, это только для неё, а не неожиданные может, а для него очень даже логичны, следует из анализа big data. Мне не хотелось, честно ответила Маша. А теперь? Теперь хочется. Мне тоже. Можем пойти в ресторан, можем поесть здесь. Только во втором случае это будет незатейливо. Почему? На этот раз улыбнулась уже она, услышав верено слово от её сына. Потому что готовой еды в холодильнике нет, а готовить я твык, если вообще привыкал когда-нибудь. Жена готовит, наверное, подумала Маша. Мысль о жене охладила её. Весь личный опыт доказывал, что общение с чужими мужьями дело предсказуемое. ты его можешь рассматривать как друга, товарища и брата, но он тебя рассматривает так, как если бы никакой жены у него не было, и через час общения начинает к тебе клеиться с понятной одноразовой целью. Она поскорее отогнала эти мысли. Во-первых, Кирилл к ней не клеится, а во-вторых, то есть не во-вторых, а в главных, такие неприятные чувства, как страх и отчаяние, исчезли с его появлением. И кажется, исчезли бесследно. Но если его не будет, то может быть, вернуться. Маша вздрогнула, представив это. "Можем открыть овощную кругу", сказала она. Нина три банки самодельной принесла. "Твоя мама разрешит, наверное. С тобой трудно не смеяться. Наверное, разрешит", верила на подруга, сказала, "что и крой из моркови, чеснока и сладкого перца надо есть в качестве приправы к мясу. Но Маша решила, что и просто с хлебом очень даже наешься. Правда, хлеб оказался черствый, поэтому она поджарила его в яйце и молоке, пока Кирилл открывал банки с икрой и абрикосовым вареньем. «Я правда отвык», — повторил он извиняющимся тоном, глядя, как она сбрасывает гренки со сковородки на тарелку. «В долине же с нас все бытовые заботы сняты и кормят безлимитно». «Ничего себе!» Везёт вам, хотела сказать Маша, но тут же поняла, что и в её жизни, проходившей совсем не в Кремниевой долине, бытовые заботы тоже никогда не были не только главной, но и вообще сколько-нибудь заметной трудностью. Игорь был прав. Она так рано стала жить одна, что всё для себя необходимое делала, не задумываясь. Да и еды ей надо было так мало. что питаться безлимитно можно было даже на её умеренную зарплату. Но разве в этом дело? Странное сходство между её и Кирилловой жизнью поразило её. Красиво у вас в долине, спросила Маша. Узнать это было ей поинтереснее, чем расспросить, кто стирает кремниевым обитателям одежду и готовит еду. Но это ей интересно, а он может вообще о таком не думает. «Бигдата же! Наверное, по двадцать пять часов в сутки надо изучать. Не до красот!» «Красиво!» — ответил он. «У Брина возле офиса скелет динозавра стоит. У кого-то вроде Стива Джобса лисы всюду бегают. Ух ты! Кусаются? Если их не трогать, то нет». «Я когда-то хотела в Америку поехать», — сказала Маша. «Учиться. Даже язык сдала. Когда-то — это когда...» Маша рассердилась на свою ненужную болтливость. Конечно, при её десадвском шмыганье носом и пружинках вместо причёски когда-то звучит глупо. Про свои мечтания она никому не рассказывала, и ему бы не надо. Сейчас снова расхочется. Раскладывая и крупа тарелкам, Маша искоса и быстро взглянула на Кирилла. Непонятно, что в его глазах, но насмешки нет точно. Сразу после универа, ответила она. И что тебе помешало? А правда, что работу искала, квартиру, казалось, это временно. Потом с Игорем встретилась, и как-то всё закрутилось, и стало казаться, вот она жизнь, а то всё были фантазии и вымыслы. Представив, как она объясняет это Кириллу, Маша поняла, что лучше язык себе откусит. Но не откусила, а честно ответила. Дорость чья? Моя, чья же ещё? Давай мы потом это обсудим, сказал он. В Скайпе или где тебе удобнее? Это требует некоторой ясности ума. У меня её сейчас нет. Поедим лучше, ладно? По-моему, это всё, на что я сейчас способен. Что-то переменилось в его голосе и взгляде. Или просто она увидела его ближе, потому что как раз ставила перед ним тарелку с гренками и вазочку с вареньем. Маша не знала, как назвать эту перемену. Она растерялась. "В Скайпе?" переспросила она. "Завтра я улетаю". А Вера говорила: "Обстоятельства изменились, исчерпались". Можно так сказать? Можно, машинально кивнула она. "Давай поедим, Маша".